Отец поудобнее устроился в кресле, скрестив руки и положив ногу на ногу. Складки на его брюках цвета хаки были так отутюжены, словно он гладил их всю ночь. Выпустив струйку дыма, он снова затянулся и загасил сигарету. Он так и не произнес ни слова. Знаю почему. Он просто мямля. — Значит, ты, наконец, получил развод? — спросила мать. — Собираюсь. «Да-да, ты собираешься!» — она выкатила глаза на лоб. «Хотел бы я, чтобы когда-нибудь они у нее так и остались, по делом бы ей было». Отцу все это явно не нравилось. Он то облизывал губы, то начинал подсасывать зубы. Он делал так всегда, если хотел что-то сказать и не мог собраться с мыслями. «Хорошо, что ты не оставляешь ребятишек, сынок. Хочешь выпить, пап? Мать я не спрашивал, потому что она выпивки боялась, как огня. У нее в семье чуть не все были алкоголиками. У отца, впрочем, тоже. Но сам он не алкаш. Он тихий выпивоха. Выпивает, когда смотрит телевизор, подстригает газон или моет машину. Он никогда не бывает буйным или неуправляемым. Он может день-день сидеть и никого не замечать. «Да нет, он не хочет, правда, Феликс?» Мать стерла древесную пыль со стула и, наконец, села. «Если только глоточек!» — откликнулся отец. «Ты разве не знаешь, сколько людей разбиваются за год из-за того, что водитель пьян? Это каждый день в последних известиях говорят. Не хотела бы я так погибнуть!» Я дорого дал бы сейчас, чтобы сказать ей, что желаю ей смерти, чтобы она плавала с моими рыбками. Я налил высокий стакан. Когда она поднялась и стала рассматривать заготовку моей стенки, отец опасливо взглянул на нее и выпил все до дна одним махом. Что это такое? Должно быть стенка. «Ты что, сам это делаешь?» На какое-то мгновение в голосе ее прозвучали нотки искреннего восхищения. Но я-то знал, этого просто быть не может. «Да, сделал чертежи и подготовил детали, ну и прочее. Я что-то похожее видела на блошином рынке. Да, я делаю разные вещи. Это не лучшее из них. Я хочу ее собрать...» и сложить в нее инструменты и книги. — Из какого это дерева? — отец потрогал стенку. — Сосна. Она, правда, слишком мягкая для обработки, но ничего, годится. Обычно, когда я задумываю что-то серьезное, я делаю сначала модель из клееной доски или фанеры, так как они дешевле, а уже потом работаю с хорошей древесиной. — Где же ты этому научился? — удивился отец. — Неужели он даже не помнит, как я таскал домой всякую всячину из дерева обделочной мастерской? — И сам не знаю, — ответил я. — Делаю вот и все. — Да, отлично, сынок, — сказал отец и почему-то загрустил. Я хочу поступить в январе в бизнес-школу, чтобы завести свое дело. Это может быть по плотницкой части, но сперва надо все проверить. — Вот как? — проговорил он. — Чтобы начать свое дело, нужна куча денег, Фрэнклин, — вступила в разговор мать. Она включила телевизор, но и не смотрела в его сторону. — Лучше бы отец пришел один мы бы выпили малость и поговорили, как мужчина с мужчиной. Я мечтал об этом 16 лет. Я даже сам не знаю толком, что значит мужской разговор. Просто не хочу, чтобы рядом маячила мать и настороженно ловила каждое наше слово. И за нее мы не можем поболтать от души, как мужчины, отец и сын. Я давно хотел спросить его, как он терпит ее столько лет. Неужели ему и в голову не приходило уйти как-нибудь на работу и с концами никогда не вернуться? А еще меня интересовало, какова она в постели. Может, он просто делал это по привычке? Хорошо бы объяснить ему как-нибудь, что я чувствовал, когда влип в эту историю с наркотиками. Как тяжко было, когда вылезал из этого. Почему меня демобилизовали раньше срока? Почему я оставил Пэм и ради чего вообще бьюсь? Может, случай еще представится? Как знать? Я взглянул на мать и постарался говорить спокойно. Знаешь, сколько нужно, чтобы открыть свое дело? Неужели ты думаешь, что я собираюсь этим заниматься, не разузнав все заранее? Да разве я это говорю? Но где ты возьмешь такую сумму? тебе то какое дело сынок не забывай она твоя мать по моему он говорит это лишь бы что то сказать кстати меня тошнит от этого его сынка что он забыл мое имя никакого мне дела нет воскликнула она подняв руки точно так же как бывало в детстве когда она меня в чем нибудь уличала потом она Хватала толстую веревку и надирала мне задницу. «Ты доживешь до сорока, ничего не узнаешь, и все будешь рассуждать о том, как начать свое дело. Так кто же, по-твоему, судит тебя деньгами, хотела бы я знать?» «Не твое собачье дело!» Она схватила сумочку и вскочила. «Феликс, сейчас же уходим отсюда!» Он даже не знает, что такое уважение к родителям и несет все, что хочет. Придет день, когда ты поймешь, что лучше бы послушался меня. Но ты не слушаешься, а потому и живешь в этой дыре, как старый черный холостяк. У тебя только одни родители. Не забывай об этом, когда будешь открывать свое дурацкое дело. Ну ладно, ладно. Джерри, хватит. Фрэнклин, извинись перед матерью. Отец пытался напустить на себя строгость, но я-то знал, что он притворяется. Его беда в том, что он всегда пытался слушаться ее. Не сейчас, папа. Прошу тебя, сынок. Она сама несет не весь что, и надо же было дать ей это понять. Моя обязанность — научить тебя вежливости. Я посмотрел ему прямо в глаза, меня так и подмывала сказать ему. «Ты не мог это сделать тридцать два года. Разве у тебя хватит, селенок, сделать это сейчас?» Но мне не хотелось показывать ему, что он никчемный человек, тем более что мать не упускала случая дать ему это понять. «Да, папа, это твоя обязанность», — сказал я. «Извини», — промямлил я, глядя в пол, — Этого было вполне достаточно. Он поднялся. Сейчас он казался ниже. Он коснулся моей руки и пожал ее. Мать уже стояла в дверях. Почему бы тебе не приехать к нам с твоей подругой на какой-нибудь праздник? Мы были бы рады видеть тебя хоть два-три раза в год. Папа лучше знает. «Черт побери!» «Я подумаю, папа», — ответил я, и он похлопал меня по спине. Выходя, он нагнул голову. Мать помахала рукой, это означало, что она прощается. Я захлопнул за ними дверь и не стал провожать их вниз. Я вез тачку с кирпичами, когда ко мне подошел прораб. «Брось эти кирпичи, сынок!» Я поставил тачку и снял рукавицы. Что случилось? Да тут каменщики и бетонщики бузят из-за контрактов. Какие-то там пункты. Мы палец о палец не ударим, пока все не выяснится. Бумажная волокита. Ну и когда же мы начнем работать? Откуда мне знать? Может, сегодня, может, через неделю, может, через две. Что тут скажешь? Я свяжусь с парнем из бывшейся мечты. Он даст нам знать, когда выходить. А сейчас по домам. Отсыпайся несколько дней. Не вставай под доброе утро, Америка!» И он загоготал. Это, видите ли, шутка. Спи допоздна. Вот так так. Я отправился в подсобку сменить ботинки. Там уже было двое наших парней из мечты. «Это они нам мозги пудрят», — сказал один. «Что ты мне об этом рассказываешь?» — откликнулся я. «И говорят еще, что негры не хотят работать. Когда-нибудь я все им выложу на чистоту. Пусть поцелуют меня в задницу». «А вы что, не знаете, в чем дело?» — спросил второй. «А в чем?» Тот только покачал головой. «Нас купили с потрохами?» а потом продали. «Да что ты тянешь резину?» — взорвался я, уже догадываясь, что к чему. «Пошевелите мозгами, братцы. Кого вышибли? Нас, черномазах. Они тебе лапшу на уши вешают насчет какого-то контракта. Так это все дерьмо собачье. Мечта сунула сюда. Слишком много таких, как мы». Вот они и бесятся, потому что мы стоим им кучу денег. Какого хрена платить нам по двенадцать, четырнадцать баксов в час, когда только свистни и набегут мокрые спины китоезы и поляки? Они ни читать, ни писать не умеют, но за пять-шесть баксов в час готовы вкалывать, еще счастливы будут. Ты об этом подумал? Что на это скажешь? Вот из-за этой подлянки и хочется иногда убить кого-нибудь, потому что чувствуешь себя совершенно бессильным. И главное, ничего с этим не поделаешь, никогда ничего не докажешь. Я швырнул рабочие бутсы и надел кроссовки. Черномазому нечего выпендриваться. Не так ли, старина? Сплюнул второй, выходя из подсобки, и со всей силы хлопнул дверью, так что подсобка задрожала. Если бы я мог делать что-нибудь еще и получать за это такие же деньги, видит Бог, я бы не задумывался ни на секунду. Но главное, что у меня есть, — это физическая сила. А чтобы таскать кирпичи или рыть котлован, диплом колледжа не нужен. Нужно только одно — крепкие мускулы. Мне кажется, я слышу, как они переговариваются. — О, этот нигер, настоящий Поль Бенген. Давайте возьмем его. Я натянул бейсбольную шапочку, бросил парню пока и вышел. В метро, казалось, были одни черные, злые на весь мир. Я, наверное, ничем от них не отличался. О, Господи! В следующую пятницу узоры день рождения. Конечно, я дал ей деньги на пианино, но я еще ни копейки не давал на еду, не говоря уж об оплате квартиры. Я должен был помочь ей с этим пианино. Она теперь каждый вечер занималась. Вот что значит любить свое дело. А вот я люблю слушать ее пение. Будто каждый вечер дома концерт. Я бы хотел сказать, что мы живем вместе, но пока это не официально. Вообще пора что-то предпринимать. Смешно платить за комнату, где я почти не бываю. Мне очень хотелось купить ей что-то хорошее на день рождения. Не какую-нибудь дешевку, ведь она прекрасно разбирается в вещах. Вынув из кармана все свои деньги, я насчитал 18 долларов. Что, скажите, пожалуйста, может купить мужчина на эти гроши? Но я не хотел закрывать свой счет в банке, во всяком случае сейчас. Черт побери! А я-то надеялся в пятницу положить в банк еще немного денег. За фантазии денег не платят. Это уж как пить дать. Вместо того, чтобы ехать домой, то есть к Зоре, я решил отправиться в «Наконец свободен» контору вроде мечты, но передумал. Была уже четверть девятого, А если ты действительно хочешь найти работу, туда надо приехать хотя бы к семи, чтобы попасть в команду. Черт, Зора уже наверняка ушла. Как я понял, уроки требуют большой подготовки. Я знаю одно. Замечательно, если женщина, с которой ты связан, занята чем-то настоящим, а не повседневной мурой. Да что не говори, а будущее ее строится на твердом фундаменте. Ну, а я? Что-то надо делать. Но что? Выйдя из метро, я пошел бродить по улочкам, куря одну сигарету за другой, но легче мне не становилось. Зайдя в винный магазин, я купил... Пол пинты, одним словом Джека Дэниела. Душа чего-то просила. Я продолжал шататься время от времени, прикладываясь к бутылке. У меня не было никакого выбора. Свернув на свою улицу, я вошел в дом и стал подниматься по лестнице. Из комнаты Лаки доносилась музыка, и я постучал к нему. Что надо, дружище? спросил он выглядываясь за двери да ничего старина у тебя что маленькая компания ответил он и подмигнул извини что помешал старина до скорого я поднялся к себе и опустошил бутылку я все еще не мог успокоиться и мне совсем не хотелось торчать здесь размышлять о том в каком дерьме я оказался, поэтому я спустился вниз и взял еще бутылку. Вернувшись к себе, я решил, что лучше отсюда свалить, и отправился к Зоре. У меня были свои ключи. Я сел на темно-красный диван и оглядел комнату. Здесь все было, как на картинке в женском журнале. Все красиво и все на своем месте. Кроме меня. Кого я вожу за нос? Я сюда не вписываюсь. Здесь ничего мне не принадлежит. И мне некуда даже приткнуться со своими деревяшками. Я стоял посреди комнаты, уже основательно набравшись. Лучше мне ни к чему тут не притрагиваться. Я боялся что-нибудь сломать, разнести в щепки, разгромить, разбить на мелкие кусочки. Не надо было и заходить сюда. Во всяком случае, не переступать порога, где я обычно оставляю свои рабочие бутсы, приходя домой. Иногда я сбрасываю там даже джинсы, заляпанные грязью и покрытые пылью. Я прикончил бутылку. Снял одежду, принял душ и лег поперек зориной кровати. От подушек пахло зорой, и я уткнулся в них носом. Я, очевидно, заснул, но, проснувшись, понял, как не хочу, чтобы она застала меня здесь, когда придет. Тяжело сказать ей, что меня выбросили с работы. Вдруг она подумает, что это в порядке вещей. Зачем мне, чтобы она так думала, даже если это и правда? Что за проклятие? Женщина надеется, что ей, наконец, повезло, а на поверку выходит, что одни проколы и неприятности.